Вещи Иринины отыскались с похвальной быстротой. всё оказалось на месте. Ничего не тронули. Кому в таком богатом доме нужны нищенские причиндалы? «Мне нужно привести себя в порядок», — обратилась Ирина к хозяйке. «Я сама не могу. Пусть девочки помогут». Хозяйка не препятствовала. Девчонки сопроводили Ирину в ванную, обработали, помогли привести себя в порядок. Через десять минут наша дама, облаченная в свои вещи, в сопровождении хозяйки вошла в зал. Замерла в дверном проеме, уже знакомо дернула острой болью внизу живота. Вот он, персидский ковер. Ах, какой замечательный коврик! Любую великосветскую гостиную украсит. Ковер — улика, ковер — вещдок. Ворс его надежно хранит Несмываемую энергетическую субстанцию Животного ужаса множества женских и девичьих спин, Припечатанных непомерной тяжестью Вонючих волосатых туш, Заходящихся в пароксизме похоти. Он и пахнет как-то. Впрочем, ничем таким на самом деле ковер не пах. Посреди него в настоящий момент был расположен длинный низенький стол, уставленный всякой снедью. В зале прочно угнездился аромат жареного мяса, лука и разнообразных приправ. Вокруг стола сидели, скрестив ноги, семь человек. араб, дущавый чечен которого все слушались махмуд бекмурзаев и еще четверо каких то особо приближных а рабвозь седал во главе стола будучи обложен множеством шелковых подушек обернувшись на звук открываемой двери он по своему истолковал замешательство ирины вижу обычай чтишь но мы сейчас в походе все упрощается «Проходи, не стесняйся. Садись здесь!» Араб похлопал ладонью по ковру в метре сзади от себя, слева, и положил на это место большущую подушку. «Теперь всегда будешь сидеть вот таким образом, слушать внимательно, ко мне обращаться господин. Я теперь твой господин, так что изволь переводить слово в слово» ничего от себя не добавляя. Если замечу неточности, накажу. Ты запомнила?» «На память не жалуюсь», — буркнула Ирина, осторожно присаживаясь на подушку и морщись при этом от боли. «Очень хорошо», — араб недовольно дернул бровью. «Будь поприветливее со мной. Забудь на время, что ты европейская женщина». Будешь дерзить, накажу. Ты меня хорошо поняла? — Поняла, — склонила голову Ирина. — Я постараюсь. Ели пили, общались. Отношение к спиртному также прослеживалось, походное. На столе, среди прочего, стояли несколько бутылок водки. Ничего такого особенного переводить не пришлось. Так обиходные выражения и детские извинялки за случившееся в ущелье. Махмуд старался не смотреть на новоявленную переводчицу и вообще сидел за столом тише воды ниже травы. Худощавый в процессе беседы выяснилось, что его зовут Беслан. Был страшно недоволен хозяином дома и не стеснялся показывать это. «Ты ела сегодня?» Похватился араб посреди трапезы. — Нет, еще не успела, — ответила Ирина, скромно умолчав, что она, вообще говоря, и вчера не ела. — Недосуг как-то было. — Держи. Араб наложил в пиалу плов, поставил перед Ириной прямо на ковер. Ирина застыла в нерешительности. — Женщина не должна сидеть за одним столом с мужчиной тем более есть вместе с ним. Это грубейшее нарушение устоев мусульманской этики. Тем не менее, никто из сидящих за столом на своего ли араба не отреагировал, как будто так и надо. — Плевать им на этику, — так сказал Сыч. — Похоже, эта птичка хорошо знает нравы тутошних обитателей и их гостей. — Я же сказал, мы в походе, — ободрил женщину Араб. — Ешь, может быть, другого случая не будет. После завтрака отправились отдыхать. Гостью отвели большущую спальню, богато убранную коврами и шелком. Улегшись на широченную кровать, Араб облокотился на подушку и жестом указал Ирине на небольшой диван в углу. Твое место. Теперь ты будешь постоянно со мной. В любой момент мне могут понадобиться твои услуги. Пришло время второй молитвы, господин. Компетентно напомнила Ирина, показав на часы. «В походе молюсь два раза», — небрежно махнул рукой араб. «Утром и вечером. И вот пью в дневное время». И еще кое-что. Аллах прощает многое своим детям, если они заняты праведным делом. А сейчас мы с тобой плотно побеседуем, чтобы узнать друг друга получше. Беседа была более похожа на вдумчивый допрос или, если хотите, экзамен на аттестат зрелости. По себе араб распространяться не счел нужным, только сказал, что его зовут Абу. Ирина поздравила себя с наблюдательностью. Умело ставя вопросы, Абу методично протестировал женщину по многим разделам, выказав при этом незаурядную образованность. Результатами тестирования взыскательный господин остался доволен. «Я рад» что мне достался столь всесторонне развитый переводчик. Никак не ожидал в этой гуше встретить такую женщину. А теперь поговорим о некоторых странностях. Ирина напряглась и невольно выпрямила спину. Ну вот, началось. Какие такие странности? Вроде все так складно выходило. значит Ты мусульманка? Да, мусульманка, я уже говорила. Я помню. Ты молилась на половом коврике. Это можно было заметить с первого взгляда. И омовение, насколько я заметил, перед этим не делала. Я делала омовение. Ты, господин, не мог этого видеть, поскольку... А если ты делала омовение, женщина? где твой кувшин?» «Здесь вполне цивилизованные условия, есть ванная». «Ты в пути на цивилизованные условия не рассчитывала, это получилось случайно. Так где твой кувшин?» «Кувшин вещах?» Ирина опустила взгляд. «Вещи отобрали, так что...» «Сейчас я кликну хозяйку» и попрошу принести твои вещи, — хитро прищурил Сабу, — и там не будет кувшина. Так мне почему-то кажется. Так что, ты мусульманка? Постольку, поскольку. Ирина невольно покраснела. Вот он, провал. О таких деталях они как раз и не подумали. Господи, дай мне присутствие духа. Молилась из чувства самосохранения. Подняла глаза, несколько виновата, и вместе с тем предельно искренне взглянула на араба. Думала, что не станут приставать, услышав, как молюсь. «Мне очень плохо, господин. Вчера эти люди обошли со мной так скверно, чтобы об этом нельзя рассказывать». «Складно!» — похвалил Абу. Погладив бороду и одобрительно покивал головой, «Складно!» «Но тебе не кажется, что мы имеем дело с целой цепью странных совпадений?» «Что ты имеешь в виду?» — уточнила Ирина. «Утром произошло нападение на мой конвой», — поделился Абу. «Убили нескольких сопровождавших меня людей» в их числе моего персонального переводчика, а также человека, являвшегося моим доверенным лицом и знающего русский язык. И тут вдруг откуда ни возьмись, возникаешь ты. Ты пришла в это село месяц назад? Нет, я пришла вчера утром, но это ведь ничего не значит, просто так совпало. «Странно совпало», — покачал головой ябу «Очень странно. Ты появилась в селе за день до события. Будет лучше, если ты сразу скажешь, на какую организацию работаешь. ФСБ, ГРУ, СВР или что-то другое о существовании, чего я не знаю». Ирина тяжело вздохнула, посмотрела собеседнику прямо в глаза и твердо сказала, «Я ни на кого не работаю. Я просто ищу своего сына. Это нетрудно проверить. Если ты не веришь мне, господин, отвези меня в какой-нибудь город и проверь на детекторе лжи. И потом, если бы я действительно имела отношение к одной из перечисленных тобой организаций, «Неужели бы они допустили, чтобы со мной здесь сделали то, что произошло вчера?» «Хорошо владеешь собой, хорошо соображаешь, молодец! Прекрасно знаешь, что проверить тебя на детекторе лжи я не могу!» С каким-то странным удовлетворением сказал Абу и надолго задумался.